Глава 17. «Твоя мама...» Дыхание Берната стало тяжелым, поэтому говорить у него получалось только с паузами. Но, видя мою растерянность, он пришел на помощь и тут. «Давно поняла, что я хороший. Она даже отдала мне запонки твоего папы. Смотри!» Дэн неуклюже дернул рукой, демонстрируя подарок свона. «Это не папины запонки!» Алекс состроил обиженное лицо. «Зачем вы всегда меня обманываете? Ведь я уже не маленький. Мама сама недавно мне говорила, что оставила только одни папины запонки для меня, а остальные пришлось продать». Бернет кинул на меня острый, полный разочарования и затаянный боли взгляд, который заставил съёжиться. «Так вот каково ощущать себя предателем!» «Что ж, если он все эти годы жил с этим чувством, то Айдену можно только посочувствовать. Яд от совершенного поступка разъедал меня изнутри, грыз до кровавых язв, заставляя душу корчиться от боли, и винить в том было некого, кроме себя самой. Потом пара коротких вдохов. Поговорим». Он умолк, устало прикрыв глаза и держа в объятиях моего сына. А мне оставалось только смотреть на их страдания, разделенные на двоих, и молиться о том, чтобы все закончилось хорошо. А потом я, собственноручно сниму с Берна та эти злосчастные запонки, доеду до Мэрии и засуну их Артуру в одно труднодоступное место. Как я вообще могла повестись на просьбу приказ этого слизняка, не иначе как помутнение сознания случилось? Спустя примерно час стало полегче. Алекс забылся тревожным сном от усталости, лишь изредка продолжая вздрагивать в руках Айдена. Дыхание Берната чуть выправилось, хотя взмокшие виски показывали, что он все еще сильно напряжен и далек от расслабленного состояния. «Айден!» – негромко позвала я, чтобы не разбудить сына. «От продолжительного молчания я готова была на стены лезть». Уж лучше бы Айден злился и кричал на меня, обещая проклясть до седьмого колена или хотя бы уничтожить. «Не надо, Флор. Я понимаю, почему ты это сделала. Но не проси меня принять твой поступок». «Ты не оставила мне выбора». Прозвучало как жалоба, но даже я понимала, насколько ничтожным было это оправдание. «Выбор всегда есть. Просто делается он зачастую между плохим и очень плохим вариантом». «Прости», – попросила еле слышно. «Что, по-твоему, произошло, когда убили Алана?» Вместо ответа произнес Бернат. «Из-за чего все случилось?» «Из-за золотых месторождений, что мы обнаружили на границе с землями аборигенов». Я послушно стала рассказывать. Слишком уж хорошо воспоминания о прошедших событиях отвлекали от настоящих. Из-за спорности территорий, на которых они находились – Свон и Омунд, который тогда служил еще начальником городской стражи, хотели скрыть два из трех месторождений от метрополии. Подделать документы таким образом, чтобы на территории Доминиона остался лишь один рудник, а остальные два поделить между собой. Аллан отказался, и за это его подставили и убили, якобы при задержании. Представили все так, будто это он укрывал месторождение – и собирался использовать их в личных целях, чтобы обрести независимость от монархии и стать единоличным никому не подчиняющимся правителем. Один из рудников, самый богатый, эти слезняки все же умудрились оставить себе, отдав короне два остальных и избавившись от несговорчивого генерал-губернатора. Омонт занял его место. Ты умчался в дальней дали, спасая свою шкуру и не желая участвовать в грязном деле вместо того, чтобы поддержать Алана и доказать его невиновность. Ну, а меня оставили здесь под присмотром, чтобы не рыпалось особо. Мало ли, какой информации я могу владеть. «А ты владеешь?» – приоткрыл один глаз Бернет. «Если бы. Свон и генерал-губернатор держат меня при себе, не давая забыть, что не сгинули мы с сыном, только лишь по их милости». Омунд выслужился перед королем и занял пост моего мужа, а Артур так и остался в роли цепного пса. А теперь вернулся и ты, и целей твоих я не понимаю. «Меня арестовали, когда я вез документы в метрополию», – устало заговорил Бернат. «Я должен был доставить доказательство невиновности брата монарху. Но Омунд вовремя раскусил наш план, и его люди поймали меня по пути. Бумаги, что были со мной, уничтожили». А мне подкинули нужные улики, так что я оказался сообщником брата и очень быстро отправился на каторгу. Я никогда не предавал вас, Флор. Наоборот, всегда хотел, чтобы вы были счастливы. В ссылке место себе не находил, постоянно думая, как вы тут выживаете. Я писал тебе, но ты не прочла ни одного послания. Все письма возвращались ко мне в нераспечатанных конвертах, и спустя год я перестал. Приехал, как только смог. Я, конечно, не рассчитывал на горячий прием, но и такой сступленной ненависти не ожидал. «Откуда у тебя деньги?» Спросила, пытаясь переварить новую правду и как-то совладать с этим знанием. Перестроиться оказалось не так-то просто, но и оставаться в парадигме прошлого было уже невозможно. «Новый монарх вернул все то, что у меня отобрали после суда». Не знаю, почему он сам заинтересовался этой старой историей, но не устаю благодарить небеса за такую удачу. Иначе гнить бы мне на севере сейчас, а что бы сделалось с вами, я и представлять не хочу. «Я рада, что ты приехал, Айден», – хрипло призналась и опустила глаза. «Я не имела прав прямо смотреть в глаза этому мужчине». Только не теперь, когда добровольно предала его, выбрав сторону Свона и Омонда, которые однажды уже поломали жизнь Дэна. «Прости меня, если когда-нибудь сможешь. Я все это время винила тебя за предательство, а в итоге сама сделала то, за что так ненавидела тебя». «Знаешь, я ведь всегда любил тебя, Флор». Как-то буднично и обыденно признался Айден. «Кажется...» «Я полюбил с первого взгляда. Но ты тогда видела только Алана. Только он существовал для тебя. И мне не оставалось ничего другого, кроме как отойти в сторону и оттуда наблюдать за тем, как вы вдвоем строите свое счастье. Жаль, что жизнь распорядилась иначе». Улыбнулся он. И были в той улыбке смирение, ирония над собой и тоска по-несбыточному. «Сейчас я вижу тебя, Айден» призналась неожиданно даже для себя самой и потянулась к нему, чтобы доказать, насколько я сосредоточена только на нем и сожалею о запонках».